Глава 15 Он видел мертвецов раньше, чем узнал, что такое смерть. Смутные рассказы о мире живых не сразу обрели плоть. Еще больше времени ушло, чтобы понять, что это такое жизнь и смерть. Как останавливаются хрупкие человеческие сердца, как сущность людей отправляется в одно из загробных царств, как он проводит их. Осознание жизни и смерти пришло поздно, наверное, поэтому было таким ярким. Как и понимание, что для богов тоже рано или поздно наступит черта, за которой нет никакого загробного мира, пустота и тишина. Он вырос на рассказах об оружии трех богов и истории о том, как отец хотел убить людей, как дядя планировал уничтожить отца. Он знал, что для богов может наступить смерть. Он знал, что может сам принести эту смерть. И теперь, смутно осознавая, что это всего лишь сон, видел, как его сила может расплескаться. Развернуться хлесткими плетями, уничтожающими чужие божественные сущности. Он уже видел, как такое происходит, и отстыки до сих пор требуют его крови. Он боится другого, не чужих смертей. Он боится смертей тех, кто ему близок. Кто раз за разом спасает его самого и оказывается в опасной близости от этой силы, слишком неустойчивой, расшатанной мертвецами. Я научу тебя. Равнодушный и ровный голос. Он не может обернуться, чтобы посмотреть, кто это говорит. Он может смотреть вперед, двигаться и делать то, что показывает чужая воля. Я обещал помочь, я исполняю обещание. Он идет вперед, мимо закрытых дверей по темному коридору. Щелкает выключатель. Ванная наполнена светом и тишиной. Он запирает дверь, еще недоумевая, что же ему хотят показать. Но начинает понимать в тот момент, когда его руки открывают зеркальный шкафчик, который во сне не отражает лицо. Несколько простых движений и лезвие ловит блик грязного электрического света. Еще пара и от локтей до запястья расцветают разрезы. Набухают кровью, та стекает по ладоням, срывается с кончиков пальцев на светлый кафель. Божественная сущность не вечна, она такая же хрупкая, как человеческие сердца. Ты знаешь это. Он знает. Остро ощущает божественные жизни и смерти. С удивлением именно сейчас приходит осознание. Он чувствовал их куда ярче, нежели другие боги. Может потому, что сам слишком боялся убивать. Может потому, что родился среди смерти и не сразу узнал, что такое жизнь. «Если бы богов провожали за грань, ты бы стал их проводником». Он опускается на колени посреди собственной крови. Он чувствует слабость, слышит, как кто-то стучит в запертую дверь ванной, смотрит на лужу, в которой теперь смутно виднеется его отражение. Он всю жизнь истекает кровью. Сейчас у этого просто есть физическое воплощение. «Тела хрупкие, божественные сущности хрупкие. Я обещал помочь тебе силой». Дуат и мертвецы качнули чашу весов, этого слишком много для тебя одного. Твое тело и сущность переполнены, расплескивают вокруг и внутри яд. Простая истина в том, что есть только один выход, в котором ты не воплотишь самые страшные кошмары и поможешь тем, кто рядом. Я покажу. И показывает. Стоя на коленях посреди крови, он выпускает всю силу, но не вокруг, а внутрь себя самого, уничтожая божественную сущность оставляя от нее пепел прах внутри который смешивается с кровью снаружи единственный вариант как тебе можно помочь не мешать сделать это он видит собственное тело пустую оболочку мертвого бога его выталкивает из сна но он цепляется за него в ужасе мечется улавливая последние образы пепел и кровь нефтиду рыдающую уткнувшуюся в обнимающего сета его лицо пустое лишенное выражение и Буря. За окнами бушует бездождевая сухая буря, пахнущая ночными цветами, звенящая колокольчиками невидимых духов. Буря, созданная силой двух скорбящих богов. Анубис подскочил на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Первым делом нащупал выключатель мутных флюоресцентных ламп. Он был в своей комнате, где уснул, на его руках не осталось никаких следов. Сон. Но почему-то Анубис не сомневался, что показывал его именно Кронос. Наверняка смог из-за обещания. Или с помощью гекаты, которая умела наводить кошмары. Что ж, следовало ожидать, что Кронос вряд ли поможет по-настоящему. Одеяло сбилось, пот высыхал, неприятно холодя кожу. Анубис натянул одежду, глянул за окно, стояла вязкая чернильная ночь. Спать не хотелось, так что, застелив постель, Анубис улегся поверх и достал телефон чтобы почитать роман Луизы, о котором она говорила. Медленно, неторопливо мрак отступал, сменяясь синеватым светом утра. Анубис отложил книгу, когда за окном появились первые машины. Душ он проигнорировал, покосившись на дверь ванной, как будто мог открыть ее и увидеть самого себя. Анубис устроился с телефоном на кухне. Тут окна не были такими большими, как в гостиной, зато именно сюда заходили все без исключения, как просыпались. Анубису хотелось увидеть других, окончательно понять, что сны — это всего лишь сны, реальность другая и в ней больше возможностей. Первым на пороге кухни возник Амон, в то же время, когда сизый сумрачный свет сменился на золотистый от восходящего солнца. Встрепанный, но ни разу не сонный. Амон явился в одних джинсах, дранах, с принтами и золотом по всей штанине. Он насвистывал мелодию без слов и, увидев Анубиса, искренне удивился. «Ты что, вообще не спишь?» Тот неопределенно повел плечами. «Кошмары, да?» В голосе Амона послышалось искреннее сочувствие. «Угу». Амон распустил силу, охряную пыль солнечного света, ласковое тепло, которое тут же окутало кухню. Продолжая насвистывать, Амон загремел сковородками, решив, что на завтрак необходима особая яичница. Он громко рассказывал, какая именно, но без почти не слушал. Он тихонько улыбался, нежась в солнечном тепле и поглаживая пса Сета. Собака сейчас походила на самое обычное, забравшись на руки и опасно балансируя. Часть стаи отправилась вместе с Цербером по следу Теамат. Но несколько сновали под ногами, так что Амон чуть не наступил на них, громко ругаясь. «Фу, Амон, тебе не идет! В ответ он показал язык и вернулся к яичнице, прищурился. «Как думаешь, скоро встанут остальные? На них готовить?» Да они на запах выползут, рассмеялся Анубис. «Конечно готовить!» Придерживая пса, он потянулся к колонке и после нехитрых манипуляций по кухне поплыл негромкий голос Мэнсона. Голова немного болела с недосыпа, но Анубис с энтузиазмом принялся подпевать в Торе Амону. Иногда ему казалось, у него внутри живут две сущности. Одна помнила, как мало развлечений предлагал Дуат. Это хороший мир, но он ассоциировался с запретами с сухой, хрусткой и скукой. Поэтому Анобис стянулся к миру живых, с радостью принимая все то, что он предлагал. Каждый новый день встречал с восторгом. Но другая его часть принадлежала смерти, а уж теперь особенно. Мертвецы покалывали пальцы, проходили сквозь него постоянно, а не иногда, как у Гадеса. В виски билось осознание, что стоит немного ослабить контроль, и самой большой проблемой станет он сам, От этого хотелось забиться куда-нибудь подальше, свернуться клубочком и спрятаться. Следующим на кухне появился Сет, хмурый, неразговорчивый. Он молча поставил вариться кофе, выслушивая поток слов Амона, которому доставляло извращенное удовольствие утро за утром пытаться его разговорить. «Да когда же ты заткнешься?» — пробормотал Сет. Но от яичницы не отказался. Аромат еды переплетался с запахом кофе, и вскоре на кухню Впорхнула Нефтида, такая же звенящая, пахнущая благовониями, как и всегда. Вчера Анубис сказал Амону, что они должны доверять друг другу, иначе Кроно содержит победу, и сейчас Амон честно пытался, щедро распространяя вокруг медовое тепло. Он умел светить и успокаивать. Последними на кухню пришли Гадес и Персифона. Они проводили ночи в подземном мире, но по утрам часто заходили. Анубис с радостью влился в шумный гомон, Хотя оставался единственным, кто не выпускал свою силу, не смешивал ее с другими. Он поймал на себе внимательно взгляд Нефтиды. Она поняла, но говорить ничего не стала. Вел беседу Омон, ему вторила Персифона, тоже выглядевшая абсолютно выспавшейся. Сет хмуро пил кофе. Гадас молчал большую часть времени, слишком задумчивый. без хотел рассказать о сне, о том, что его, скорее всего, наслал Кронос, но постеснялся перед всеми. Он не был уверен, что это правда Кронос. Ему не хотелось рассказывать, что он видел, вдруг решат. Он всерьез задумывался о чем-то подобном. Или хуже того, заметить на чужих лицах хоть намек на то, что это и правда станет единственным выходом. «Встретимся с Ацтеками ближе к вечеру», — сказал Сад, за городом. «Мне это не нравится», — возразил Гадес. «Мне тоже, но их стоит приструнить, иначе начнут и тут приносить кровавые жертвы. Как в старые добрые времена. Надо помочь Зевсу. Поехали в клуб. Там сейчас полно богов, что-нибудь придумаем. Возможно, Сехмет. Я могу это сделать, подал голос Анубис. Если вы знаете, где держат Зевса, то в чем проблема? Перемещусь и заберу его. Нет. Порой Анубиса раздражала категоричная манера Сета, который мог ничего не объяснять, считая, что его веского слова достаточно. «Я могу», — упрямо повторил Анубис. Он бы обошел ловушки Кроноса, тот и не узнает, что это он. Нет, Инпу. И что ты сделаешь? Запрешь меня?» Анубис понимал, что его заносят на поворотах не только на мотоцикле, но и по жизни. Он тут же пожалел о своих словах сравнивать Сета с ацтеками как минимум несправедливо. Громко выдвинув стул, Сет поднялся. Через пятнадцать минут, чтобы все были в машине. Как говорил Омон, нам бесить Сета выходило лишь у Анубиса. Персифона заявила, что ей нужна нефтида на пару часов в подземном мире, и они приедут позже. Годес сел в свою машину. Амон завалился на переднее сиденье к Сету, кто успел, тот и садится вперед, а Нубис устроился сзади. «Не уверен, что с Зевсом что-то выйдет», — честно признался Сет. «Кронос убил моего пса, а он будет ждать и нас. Как обойти его ловушку?» «Но ты не хочешь говорить об этом Гадесу», — догадался Амон. Но я бы тоже не стал утверждать в лицо богу смерти, что какая-то лажа выходит со спасением его брата. Эй, вы чего, Анубис влез между передними сиденьями. Кронос не всемогущий, а у нас полный клуб разнокалиберных богов. Что-нибудь придумаем. Амон закатил глаза. Это стадо надо еще организовать. Пока они все не выпили, хмыкнул Сет. Если замечу, Амон, что ты с ними пьешь, будешь спать на диване, а не в комнате. Эй! «Я на связи, и я тебя домой не потащу проникновенно», — сказал Анубис. Хотя все знали, что при серьезных делах Амон уж точно пить не будет. «А начнете сейчас петь про лошадку, выкину из машины обоих», — пригрозил Сэт. Амон с Анубисом тут же начали насвистывать мелодию, так что Сэт молча включил радио, выкрутив тумблер громкости. «Пытаться перекричать Элиса Купера — так себе занятие». Откинувшись на заднем сиденье, Анубис нацепил темные очки, пусть небо и затягивали тучи. Амон возмутился: "Ты всегда хочешь быть пафосным". Половина слов потонула в музыке, но Анубис их понял и хмыкнул. Он потрогал ссадину на скуле, почти зажила к вечеру и следов не останется. Вчера днем он был в клубе с Амоном, наблюдая, как тот пытается организовать богов и стараясь не мешать. Выходило у Анубиса неплохо, особенно когда подсела Артемида. Она нравилась ему больше, чем ее сиятельный братец Аполлон. Слишком шумный, заполняющий место вокруг не солнечной силой, как Амон, а самим собой. С Артемидой выходило проще. Амон сказал, что останется, и Анубис решил прокатиться. Он любил такие поздние вечера, переходившие в смолистую ночь. Когда мир вокруг расчерчен городскими огнями и сужается до асфальтовой полосы под колесами. И белые линии разметки, как путеводные нити. Вчера было хорошо. Анубис направил мотоцикл в пригород, наблюдая, как высотки редеют, уступают место небольшим домикам. Похожее двухэтажное строение с темной черепичной крышей. Анубис резво сворачивал по узким грунтовкам, нырял от одного фонарного пятна к другому. Он ощущал мертвецов, раскрывавшихся за его спиной огромными крыльями, ведущими в сам дуат. К счастью, люди не могли их видеть, если не позволял сам Анубис. Он потерял контроль лишь на миг, погрузился в ощущения, позволил текущим сквозь него мертвецам приникнуть слишком близко, влезть в уши, застилая реальный мир. Анубис вернул контроль быстро, в тот же момент, как понял, что мотоцикл заносит на грунтовке. Падение обернулось ссадиной и болью в ребрах. Они тоже сегодня ныли, но ничего страшного. По крайней мере, на этот раз он не утянул никого за собой. Анубис прикрыл глаза и задремал. Сейчас под громкую музыку и не менее громкого омона, который из принца постарался перекричать мелодию, спалось куда уютнее, чем ночью в тишине. Может, потому что его безмолвие теперь наполнено бесконечными шепотами мертвецов. Он не знал, что они говорили, слышал невнятный гул голосов на разных языках. Наверное, хотели рассказать свои истории, Постоянно скользили сквозь проводника, чтобы поведать о своих жизнях. Анубис хотел бы поставить барьер между собой и мертвецами Дуата, но понятия не имел как. Он пытался их слушать, но это обернулось тем, что они чуть не утащили за собой, куда-то, куда богам нельзя ступать, слишком глубоко, чтобы суметь вернуться. И он почти утянул за собой Сета. Мертвецы снова взметнулись, словно в ответ на мысли Анубиса. В едином порыве их шепоты стали громче, липли к ушам, ввинчивались болью в голову. Мгновенно скинув дрему, Аннубис согнулся, упираясь рукой в переднее сиденье, ткнулся в него лбом, пытаясь восстановить дыхание и унять мертвецов. И свою силу, которая распахивалась, зудела на кончиках пальцев вслед за этими голосами. Если он даст ей волю, то либо не удержит, либо сам провалится. «Инпу!» Голоса осели, и Анубис снова откинулся на сиденье, перевел дыхание и хрипло ответил «Все нормально». Конечно, это было не так. Но он ощутил успокаивающую, слегка щекочущую силу Омона и твердую каменную поддержку Сета. Клуб бурлил. Переливался божественной силой разных пантеонов, искрился коктейлями и вязкими битами музыки, сиял неоном. Раньше двери открывались к вечеру, впуская желающих развлечься лондонцев и изредка богов. Теперь же люди по-прежнему появлялись вечером, но с раннего утра через неприметную дверь черного входа стекались боги. Поэтому именно утром и днем решались вопросы, связанные с пантонами. Сет отправился наверх, в офис. Омон на круг почета, чтобы всех поприветствовать. Анубис скинул кожаную куртку и устроился за одним из столиков недалеко от пустующего сейчас танцпола. Достал телефон, чтобы почитать скинутую ему информацию. Среди богов имелись писатели и те, кто считал, что самих богов стоит упорядочить и описать. Сейчас это очень пригодилось, Анубис вчитывался во все, что известно об отстаках. «Ты такой серьезный, что я начинаю бояться?» Анубис поднял глаза, напротив уселась Артемида с тарелкой десерта. Она любила кожу, пусть и не такую, как сам Анубис. Поэтому сегодня предпочла тяжелую и длинную юбку из коричневой, замши и такую же кофту без рукавов с тонкими ремешками. Запястье в выцветших браслетах. Густые, мелко вьющиеся волосы подняты наверх, открывая лицо с высокими скулами и большими глазами. Ты можешь принести мне что-нибудь вкусное, подмигнул Анубис, и я перестану быть серьезным. «Что за эксплуатация? Нет уж, иди и сам возьми». «Зануда». Телефон Анубис действительно отложил. Записи читались нудно, а чего ждать от отстеков он все равно не представлял. Поэтому, стоило Артемиде отвлечься, Анубис ловко подвинул ее тарелку и попробовал кусочек десерта. «Нет, ну что за манеры, Анубис!» Она с притворным возмущением хлопнула ладонью по столу, но трогать Анубиса не стала. Знала, он этого не любит. Да и торт ей не так уж дорог. — Он же приторный, — заметил Анубис. — Ты все равно любишь покислее, а ты сладкоежка, так что ладно уж, ешь. но ну, будешь должен мне десерт. Артемида уперлась локтями в стол и положила голову на сцепленные в замок руки. — А он неплохо управляется, — она кивнула на Амона, который о чем-то живо разговаривал с парочкой индийских богов. Те свою силу не скрывали, так что до Анубиса доносились мягкие переливы и тягучий, Сладостно терпкий аромат шафрана. С пальцев Амона падали брызги солнечного света, так что не сразу можно было понять, на коленях золота его силы или вычурного принта на джинсах. «Все вы, египтяне, любите золото», — улыбнулась Артемида. Аннубис возмутился. «Что за стереотипы? Ладно, кроме тебя. Ты все равно не права. Да ладно тебе. Лучше позвони, когда будешь свободен. Покажу отличные граффити». Аполлон не разделял увлечения сестры граффити, хотя, насколько знал Анубис, смиренно таскался за ней и носил сумку с красками и респиратором. Насколько помнил Анубис, Артемида увлеклась граффити сразу после того, как движение суфражисток постепенно стало угасать, и она захотела применить свою энергию где-то еще. «Ты думаешь, получится?» «Что?» — Он не понял Анубис. Она опустила голову, рассматривая что-то на столе, задумчиво водя по нему пальцами. Найти отца. Зевса? Конечно. Если он думал от нас так легко избавиться, придется его разочаровать. Они сидели еще некоторое время, пока Артемида не ушла искать Аполлона. Тот наверняка собрал вокруг себя целую компанию в ВИП-зоне. Его, как и отца, часто воспринимали как лидера, даже когда сам он ничего такого не планировал. Зевс мыслил масштабно и видел полную картину. Аполлон же ограничивался чем-то более локальным. Анубис посматривал на Амона и с удовольствием признавал, что у того отлично выходит объединять богов, пока нет Зевса. Его слушали и прислушивались, а в общем хаосе клуба четко виделись слаженные действия. Боги строили планы против Кроноса, кто-то шпионил за приметнувшимися скандинавами, кто-то докладывал об отстаках. Весть о том, что египтяне вечером идут с ними разговаривать, быстро облетела клуб и богов. Оно почувствовал себя неуютно, зная, что от этой встречи зависит так много. Так его и нашла Нефтида, задумчиво доедающим сладкий десерт. Поставила перед ним тарелку с супом, и оно удивленно поднял глаза. «Где ты это взяла?» «Еду, в смысле?» — улыбнулась она. «Тут есть кухня, знаешь ли. Да я в курсе, но...» Он не договорил, поблагодарил, подтягивая к себе тарелку. Рассеянно глянул на часы, действительно время обеда. Нефтида окутывала воздушным, словно газовая ткань, облачком силы, ненавязчивой, но уверенной. без ее силу любил, и она это знала. Если Сет горел для него маяком, на который можно ориентироваться, то Нефтида мерцала водой и спокойными волнами с глубинными течениями, Она несла его к этому маяку. «Надеюсь, вы будете осторожны», — вздохнула Нефтида. «Ну, мы, конечно, попытаемся». «Уж пытайтесь получше», — молодой человек улыбнулась Нефтида. «И остановись это, если он вдруг полезет на пролом». Анубис не донес ложку супа, нахмурился. Потом понял, что имел в виду и серьезно кивнул. «Он сейчас...» — слишком энергичный, вздохнула Нефтида. Анубис не смог сдержать усмешку. «Зато мы отличная команда. Меня заносит на поворотах, он прет вперед. Вся надежда на ОМОНа. Я слышала, на встрече будет уиц». Вот это плохо. Уиц и Лапочтли — тоже солнце, но солнце яростное, испепеляющее, бог света и войны — один из самых кровожадных среди отстаков. С Омоном они не ладили. Печально вздохнул Анубис. Но у меня есть план. Прищурившись, Нефтида посмотрела на него, но сказала совсем не то, чего ожидал Анубис. Этим ты отличаешься от своего отца. Осирис не стремился к цели. Он не стремился хоть к чему-то. Он по-своему тебя любил. Лучше бы чему-то научил. Анубису не хотелось, чтобы в словах звучала горечь, но она все равно проступала. Отец говорил, что если я столкнусь с мертвецами, то буду знать, что делать, но я понятия не имею. Он не очень хорошо понимал других и вряд ли осознавал, что у тебя слишком много собственной силы, еще и мертвецы. Невольно Анубис вспомнил свой сон. Те слова и ощущения что дуад за спиной и мертвецы переполнили чашу, и теперь она грозит расплескаться вокруг. Он помедлил немного, собираясь с мыслями, вздохнул и начал. «Мне приснилось странное». Нефтида слушала внимательно и ни разу не перебила. Ее покрытые черным лаком ногти отстукивали ритм по столешнице в такт музыки, браслеты позвякивали, а многочисленные кольца на пальцах отражали неоновый свет. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал в завершении Анубис. «Будь уверен, твоей вины в этом нет. Сад избавлен от яда, а меня Кронос попытался напугать». «Надеюсь. И ты не станешь думать, что уничтожить себя самое верное решение». «Я, конечно, склонен к саморазрушению», — голос Анубиса дрогнул. «И закончил он куда тише, но я бы не поступил так с тобой и с Этом и с Омоном». Нефтеда слабо улыбнулась. «Я рада Инпу». И не думаю, что это действительно единственный способ помочь с мертвецами и твоей силой. Кронос хочет напугать, внести раздор. Знаю. Я... Я так устал. Он опустил глаза, ему хотелось рассказать о том, как постоянно слышишь шепот мертвецов, как они проникают сквозь поры кожи, как дергают жгуты божественной силы невольно, но болезненно, тормошат его, заставляя сдерживаться все сильнее. Осирис был королем дуата. Может, он и не подозревал, что сын попросту не сможет сдерживать мертвых. Он проводник, а не врата, поводырь, но сам постоянно теряется во мраке и навязчивых мертвецах. Вряд ли кто мог это понять, даже у самых разных богов смерти сила проявлялась абсолютно по-разному. Тот же Гадес спокойно пропускал мертвых в то время, которое выбирал сам, анубис выбирать не мог. Нефтида не понимала, но остро сопереживала. Ее теплые ладони накрыли его сцепленные руки, распространяя масляный жар. Ты всегда был слишком взрослым, Инпу. Понимал то, что скрыто от других, видел даже больше, чем Осирис. Ты сумеешь с этим справиться. Ее вера в него была безграничной и непоколебимой. Спасибо, мам. Ануби вспомнил, как Нефтида рассказывала ему сказки, когда он был маленьким еще в дуате. Он не видел мир живых, а она говорила о звездах и о том, как пахнет нил, когда отступает вода, оставляя живительный ил, каковы на ощупь нагретые солнцем камни известняка. Она поселила в нем ту жажду, то стремление, которое вело Анубиса вперед, пусть порой он спотыкался. Он шел за сетом, но вела его нефтида. И он лучше многих знал, что ее мягкая сила может сплетаться в твердые жгуты, ломающие чужие хребты. В голове Анубиса возникла нечеткая мысль. После рассказа о сне он вспомнил последнюю часть, где бушевал мощный вихрь, рожденный из скорби. Кажется, Кронос не хотел, чтобы он видел объединенную силу богов, но подсознание говорило четко, и сейчас Анубис его понял. Он с видом глянул на Нефтиду. «Я знаю, как спасти Зевса». «Что? Здесь же столько богов». Мы объединим несколько сил тех, кто умеет скрывать. Они спрячут нашу спасательную операцию от бдительного ока Кроноса. Сомнут ловушки. Один бог не сможет, но если сложить силу нескольких, получится. Не обязательно буря, но боги умеют сплетать силы. Почему не употребить этого блага? Видя, как на лице Нефтиды отражается понимание, оно без знал, чем займутся другие боги, пока они вечером будут беседовать с отстаками.